Выход восьмой. Неделю спустя. Карина. Длинное тёмно-бордовое платье из благородного бархата выгодно выделяло фигуру. Вырез в стиле Анжелика со спущенными плечами делал акцент на грудь. Мои волосы, лишь слегка собранные возле лица, открывали его овал и казались огненными, будто языки пламени. Я была готова ещё задолго до назначенного времени, и теперь нервно ходила по комнате как будто на свидание я собираюсь, а не на официальное мероприятие. Хотя, одно другому не мешает. Макс приехал раньше. Впервые за всё время он не ждал меня на улице у машины, а позвонил в дверь. Сердце прыгнуло в груди и затаилось, постукивая еле слышно, будто боясь спугнуть момент. Я выпорхнула в гостиную и с улыбкой открыла Максу. За какие-то доли секунды он изменился в лице. Его восхищённый взгляд скользнул по мне, будто обволакивая всю, а глаза блеснули зелёным огоньком. Стравинский выглядел серьёзно и официально, впрочем, как всегда. Но сегодня образ идеального мужчины был слегка подпорчен. Я нахмурилась. На скуле Макса красовался внушительный синяк. «И это ещё меня нельзя одну оставить, чтобы ничего не натворило?» «Что случилось?» — взволнованно шепнула я, проведя пальцами по его лицу. Максимилиан поцеловал мою руку, обхватив запястье, и усмехнулся. «Упал. Потом встал и ещё упал. И так три раза?» — проворчала я, кивая взглядом на сбитые костяшки на его руках. Взгляд Стравинского помрачнел, и я поняла, что вряд ли добьюсь от него правды. На душе было как-то неспокойно, но отогнала от себя недоброе предчувствие. «Зря. И ты собираешься идти в таком виде на праздник?» — сменила я тактику. «А есть варианты?» насмешливо произнёс он. Я поспешно кивнула, взяла его за руку и повела вверх по лестнице. «Эй, куда?» — опешил Макс. «Выход с другой стороны». «В мою комнату», — буркнула в ответ, продолжая тянуть его за собой. «Ты что, вот так сразу?» «Нет, я не такой», — сквозь смех издевался Стравинский. «Размечтался», — процитировала его же самого. Войдя в комнату, указала ему на кресло, а сама принялась рыться в своей косметичке. Быстро нашла тоналку и повернулась к Максу. «Что ты задумала?» Настороженно приподнял он одну бровь. «Сейчас замажу твой синяк, и будешь красавчиком!» Радовалась я своей гениальной идее. Стравинский моего энтузиазма не разделял. Он выставил ладони вперёд и запротестовал. «Во-первых, я и так красавчик». На этих его словах я фыркнула и закатила глаза. «Во-вторых, не буду моливаться, как какая-то баба. Ты сегодня сама тактичность Недовольно уперла руки в бока я. «Лучше как баба, чем как бродяга после перепоя». «Что?» — выдохнул Макс. «Иди сюда». Он притянул меня и усадил к себе на колени, а я инстинктивно обвила руками его шею. Одна его ладонь непринужденно покоилась на моём бедре, а вторая поглаживала спину. Мы смотрели друг другу в глаза, пока я не осмелилась слегка провести своим носиком по его. Макс воспринял это как призыв к действию и накрыл мои губы поцелуем, властным, страстным. «Пора ехать», — будто уговаривая сам себя, сказал через некоторое время мужчина. «С тобой слишком хорошо, чтобы забыть обо всём», — коснулся губами шеи, вырывая мой невольный вздох. «Нечего мне зубы заговаривать», — опомнилась я. «Никуда я с тобой вот таким не поеду!» И, пользуясь его замешательством, выскользнула из плена крепких рук. «Ладно, Маш уже», — сдался Макс. «Только если будет заметно, вытру». «Не будет», — подмигнула я ему и достала спонж, игнорируя обречённый вздох мужчины. «Проверено. Я себе так веснушки скрываю». «Очень зря», — отозвался Стравинский. «Они у тебя прелестная и поцеловал меня в нос, заставив невольно сморщиться. Макс рассмеялся, глядя на меня, а потом откинулся на спинку кресла, подставляя мне своё лицо. Справилась даже быстрее, чем предполагала. Вышло довольно натурально, но благодарности я, конечно же, не дождалась. Вместо этого Стравинский недовольно выдохнул, косясь на свои часы, и потянул меня вниз. В гостиной мы столкнулись с моим отцом. «Привет, ты уже вернулся? А мы...» Растерянно пролепетала я, не зная, какой реакции от него ожидать. Всё-таки Амелия не отступилась, и все эти дни методично уверяла папу, что Максимилиан мне не пара. В то же время разговоров со мной она упорно избегала. Мама выбрала какую-то иную тактику, и меня это, признаться, не на шутку пугало. Особенно сейчас. Стравинский, видя моё замешательство, сразу взял ситуацию под контроль. Задвинув меня за спину и выступив вперёд, он протянул Константину руку. «Добрый вечер. Приятно познакомиться с вами лично». Крепкое рукопожатие. «Я имел наглость пригласить Карину на юбилей издательства. Надеюсь, вы не против?» Макс широко улыбнулся. «Хорош». «Может же быть милым, когда захочет». «Привет, Максимилиан!» «Конечно!» — серьезно, но по-доброму произнес мой отец. «Только верни принцессу к полуночи!» — рассмеялся он. Я капризно надула губы, а папа подмигнул мне и бросил напоследок. «Хорошего вам вечера, ребята!» — и направился к себе. «Ага, и прослежу, чтобы принцесса не превратилась в дракона!» — шепнул Максимилиан мне на ухо, захлопывая за нами дверь. Холл издательства встретил нас шумом и суетой. Гости в вечерних нарядах то и дело подходили к нам, здоровались, поздравляли Макса и оценивающе оглядывали меня. Уже по недоброй традиции нас встретила Инночка. Она бабочкой порхала вокруг Стравинского. Хотя нет, больше она ассоциировалась у меня с назойливым комаром, который так и норовит высосать всю кровь. Девушка тараторила миленьким заискивающим голоском. «Добрый вечер, Максимилиан Анатольевич. Ведущий на месте. Гости собираются. Действуем согласно принятому плану». Остановилась, посмотрев испуганно на Стравинского, а потом перевела взгляд на меня и растянула лицо в фальшивые улыбки. «Добрый вечер, Карина Константиновна. Добро пожаловать». От неожиданности я хватанула ртом в воздух и закашлялась, легонько кивнув Инне в ответ. «Стравинский постарался», — подумала про себя и усмехнулась. Пока девушка продолжала что-то говорить, я пробежалась по ней взглядом. Миниатюрная фигурка облачена в короткое переливающееся платье цвета морской волны. Глубокий вырез выставлял на показ пышную грудь. Декоративный поясок подчёркивал тонкую талию, а туфельки на высоких шпильках делали её ноги бесконечными. Вот леший. Это Инночка очень даже ничего. Если принять во внимание суетливость и желание угодить Максу во всём, Картина вырисовывалась отнюдь нерадужная. Заметив мою реакцию, мужчина притянул меня ближе и быстро чмокнул в висок. «Ты такая смешная, когда ревнуешь», — шепнул довольно когда Инна отошла. «Ты такой смешной, когда выдаёшь желаемое за действительное», — передразнила я его. Мы поднялись на третий этаж здания и прошли до конца коридора. Макс учтиво распахнул передо мной дверь, и я не могла сдержать удивлённого возгласа. Это оказался невероятно огромный зал с массивными люстрами, паркетным полом и благородной лепниной на стенах и потолке. На противоположной от двери стороне были сплошные зеркальные панели в пол. Одна створка была открыта, и я догадалась, что она ведёт на просторный балкон. «Да вам здесь баллы устраивать можно!» — восхищённо выдохнула я. «Подумаю об этом», — усмехнулся мужчина. «Надо бы тебе экскурсию провести по нашему зданию». «Иначе так и будешь каждый раз раскрывать свой прекрасный эротик в недоумении». Я ткнула его локтем в бок за эти слова, но он невозмутимо продолжил. «Вот в понедельник этим и займёмся». «Понедельник. Я улетаю. На месяц. Надо сказать ему. Сейчас или никогда». Набрав воздуха в лёгкие, повернулась лицом к Максу. «Я должна сказать тебе кое-что». Замялась я, проведя пальцами по вороту его рубашки, усыпляя обдительность. Договорить мне не дала шикарная блондинка несколько стервозного вида, которая подлетела к нам и произнесла, делая особый акцент на букву «А» в каждом слове. «Максимилиан Анатольевич, можно вас на минутку?» Она говорила медленно, растягивая слова. Мне захотелось перемотать её вперёд, как старую плёночную видеокассету. «Есть пара вопросов по прессе и пиару». «Да, Ольга». Прервал её Макс, и я вздохнула с облегчением. «Карина, ты позволишь? Я ненадолго». Получив молчаливое согласие, он поцеловал меня в щёку и направился вслед за блондинкой, которая что-то показывала ему на своём планшете. Зал стремительно наполнялся гостями. Я стояла в стороне от толпы недалеко от выхода, наблюдала за царящей здесь суматохой. Не заметила, в какой момент потеряла Макса из виду. Меня небрежно толкнули в плечо, заставляя отойти от двери, и прошаркали мимо. Обернулась. Это в зал запустили журналистов. Операторы расставляли видеокамеры, фотографы выбирали места с наилучшим обзором, корреспонденты занимали специально выделенные стулья с табличками СМИ. Отойдя подальше от этого муравейника, начала пристально вглядываться в гущу народа. «Просто прекрасно. Я даже в замкнутом пространстве умудрилась потеряться». Через некоторое время увидела знакомую фигуру в толпе — мужчину с загипсованной рукой. «Неужели отец Макса пришёл на мероприятие? Кажется, он не слишком часто появлялся в издательстве. Нужно подойти поздороваться». Вот и сам Максимилиан наконец-то. Стоит напряжённо напротив отца, спрятав руки в карманы брюк. Желваки ходят, губы сжаты, глаза злющие. Анатолий что-то говорит ему, эмоционально размахивая руками. «Я обернулась на копавшихся у входа журналистов. Настраиваются, осматриваются и готовятся к работе». Вдруг Макс сейчас устроит своему отцу скандал, наплевав на правила приличия, как он любит делать? На глазах у всех почётных гостей и прессы. От этого взрывного мужчины можно ожидать чего угодно. Быстрыми шагами направилась к Стравинским. Прильнула к Максу, одной рукой взяла его под локоть, а второй поглаживала предплечье, стремясь успокоить его, как какого-то бешеного зверя. Он вздрогнул от неожиданности и пристально посмотрел на меня. «Добрый вечер! Рада вас видеть!» «Как ваше здоровье?» — защебетала я, обращаясь к Анатолию, и его взгляд потеплел. «Добрый, Карина!» — подмигнул мне заговорщицки, словно радуясь, что оказался прав по поводу нас с Максом. Однако вслух сказал другое. «Всё ещё терпишь его?» — кивнул на сына, а тут заметно напрягся. «Золотая девчонка! Береги её!» и демонстративно отвернулся от нас, теряясь в толпе. Я почувствовала, как мужчина рядом со мной немного расслабился выдохнул и накрыл мою руку своей. «Что ты делаешь?» — проговорила я. «Здесь полно прессы, а ты решил отношения выяснять с отцом. Серьёзно?» — рявкнула ему в лицо. Вместо ответа Макс взял меня за подбородок и порывисто поцеловал, будто желая снять напряжение и растворить во мне все свои переживания. «Я тебе не антистресс!» — прошепила недовольно, отстраняясь от мужчины. «О, нет!» — протянул нахал. «Скорее наоборот!» и опять накрыл мои губы своими, словно в зале больше никого нет, кроме нас. Лёгкая музыка разливалась по залу, теряясь в шуме голосов. С каждой минутой становилось всё жарче и душнее. Хотелось выйти на балкон, а лучше вообще сбежать из этого постоянно жужжащего улья. Максимилиан всё время с кем-то здоровался и перекидывался словами. Попутно знакомил нас, и у меня, кажется, свело скулы от натянутой улыбки. «У меня развивается социофобия», Шепнула я Максу в перерыве между нескончаемыми «Здравствуйте, спасибо, приятно вас видеть». «Я уже давно этим болен». «Хронически», — погладив меня по спине, ответил Макс. Хотела уже попросить его выйти на минутку на балкон, как вдруг увидела в толпе человека, которого в принципе не хотела бы встретить нигде и никогда. Он направлялся прямо к нам вместе со своим отцом. Я попятилась назад, прикидывая, куда бежать ближе — в дверь или в окно. Моё поведение не укрылось от внимания Стравинского. Он ещё крепче обнял меня за талию и пристально посмотрел в лицо. Проследив за моим растерянным взглядом, нахмурился. С таким видом и поприветствовал подошедших к нам Валерия и Николая Ключевых. Я спрятала глаза и опустила плечи. Скрыться не получилось. Как вести себя сейчас с ними, я не знала. Поэтому просто стояла молча, пропуская мимо ушей всё, о чём они беседовали с Максом, пока не прозвучало моё имя. Я вздрогнула и посмотрела в сторону говорящего. «Рад тебя видеть, Катерина», — улыбнулся Валерий. «Как твои дела?» «Взаимно. Хорошо», — пролепетала я, заливаясь краской. «Я заметил», — хмыкнул тот, поглядывая на обнимающего меня Максимилиана. «Мы поговорили с твоим отцом. Он всё объяснил», — намекнул ключевой на инцидент с его сыном. «Знаешь, взял у него контакты Льва Васильевича. Думаю, моему Коленьке пригодится» и рассмеялся, снижая градус напряжения. Тем временем Николай сжал свои несчастные кулачонки и гневно посмотрел на меня, но встретил не менее грозный взгляд Макса и тут же сник. «Кто такой Лев Васильевич?» — спросил Стравинский, как только ключевые от нас отошли. «Мастер спорта», — буркнула я, не желая развивать тему. «И кто он тебе?» — мужчина чуть наклонил голову. «Ты же не отстанешь?» — вздохнула я. А Макс отрицательно качнул головой. «Только обещай не издеваться!» Он, помедлив, всё же кивнул, и я продолжила. «Помнишь, у нас был ужин с ключевыми? Ты ещё позвонил в тот момент?» «Ну и...» Коротко пересказала ему события того дня. На моменте, где я выкрутила руку Николаю, Макс уже хохотал в голос, обращая на себя внимание рядом находящихся гостей. «Ты обещал!» — насупилась я. «Всё, всё, сдаюсь!» — хрипло произнёс он сквозь смех. «А то ещё наставишь мне синяков». «У тебя своих хватает», — ехидно прищурилась я. «Слушай, с тобой телохранителя не надо. В тёмной подворотне не страшно». Опять рассмеялся, и я ущипнула его. «Ай, дерёшься!» — продолжал хохотать. «Не переоценивай мои возможности. Амелия всегда была против этих тренировок и вскоре забрала меня из секции. Зато бегаю быстро, так что останешься сам разбираться в своей тёмной подворотне». Хихикнула я. «Что происходит между тобой и мамой?» Макс вмиг стал серьёзным, будто кто-то переключил программу. «Не знаю, Макс», — честно ответила я и неопределённо повела плечами. «Она вообще никогда не хотела иметь детей, и теперь всячески пытается от меня избавиться, поскорее выдав замуж и желательно продав при этом дороже. Опустила глаза в пол». «Но этого я не позволю», — твёрдо сказал Стравинский, проведя ладонью от моего плеча к спине по границе соблазнительного выреза моего платья. Что-то вроде «сам буду обижать, но другим в обиду не дам», подняла на него грустный взгляд. «Есть такая слабость», — подмигнул в ответ, после чего поднёс ладонь к моему лицу, очертив кончиком большого пальца линию нижней губы. Наверное, если сейчас я скажу ему о предстоящих тренингах в Париже, он не успеет сильно разозлиться. Ведь так? Нервно кусаю губы, собираясь открыть рот. И, наконец-то, выдаю мою радостную новость как звучат оглушительные фанфары. Голос ведущего заполняет зал. Он говорит слова приветствия, показывает какой-то видеоролик, дальше вещает о чём-то абстрактном, высоком, а потом передаёт слово главе издательства. Макс переглядывается со своим отцом, который сейчас стоит не так далеко от нас вместе с Виолеттой, после чего направляется к сцене. «Постарайся ничего не натворить, пока меня не будет рядом», небрежно бросает мне, а я обиженно прожигаю взглядом его спину. «Вот же нахал!» Максимилиан говорил долго, серьёзно, уверенно, глядя на собравшихся. Показывал какие-то графики, в которых я ничего не понимала. Но, судя по кривой, дела издательства идут медленно, но всё же вверх. Я обернулась на Анатолия и заметила гордость в его взгляде. Готова поспорить, что сейчас он восхищался своим сыном. Не смогла удержаться от улыбки. Как же они с Максом похожи характерами? Оба на вид ледяные, но это лишь защитная оболочка. Перевела взгляд на сцену, но боковым зрением заметила смутно знакомую женскую фигуру. «Да, он хорош!» Через некоторое время моих ушей достиг мелодичный голосок. «Я-то знаю!» С нотками высокомерия. Нехотя повернула голову на звук, заранее понимая, что мне не понравится увиденное. И не ошиблась. Рядом со мной стояла та самая екатерина всё такая же идеальная. На ней было маленькое чёрное платье, игриво выделяющая грудь и выставляющая напоказ шикарные ноги, туфли на шпильках которые добавляли сантиметров её и без того высокому росту. Кажется, теперь мне ясно, откуда у Макса пунктика каблуках. Смотрела на меня Катерина сверху вниз, и у неё это отменно получалось. Совладав с эмоциями, я приняла равнодушный вид и, бросив на неё скучающий взгляд, отвела глаза. Похоже, не такой реакции ожидала это бывшая, так как пару минут она молчала, а после выдала немного раздражённо. «Нам нужно поговорить. Не находишь? Разве нам есть о чём говорить?» Демонстративно зевнула я и как бы невзначай отмахнулась от навязчивой женщины. «Например, о моих отношениях с Максимилианом», уже шипела Катерина, но, не получив должной реакции с моей стороны, выдала. «И о моей беременности». Кажется, это был шах и мат. Моё сердце ухнуло вниз. «Она же врёт, да?» «Это не может быть правдой!» Заметив моё замешательство, Катерина подошла ближе и ехидно шепнула. «Если что, я буду на балконе. Приходи, посплетничаем!» И направилась в сторону застеклённых панелей. Я напряжённо смотрела ей вслед, размышляя, что предпринять. Разум подсказывал, надо дождаться Макса и открыто поговорить с ним. По его реакции пойму, кто из них говорит правду. Или не пойму. Пока мозг отвлекался на мыслительный процесс, Какая-то неведомая сила толкнула моё тело к злосчастному балкону. Ноги сами меня несли навстречу чужому прошлому, которое способно убить моё настоящее. просила же Макс ни во что не вляпываться, пока его нет рядом. И что? Вот я уже бодро шагаю к его бывшей, чтобы услышать историю её непорочного зачатия. Или всё же порочного. А если Стравинский будущий отец? Я просто обязана это выяснить. Моё любопытство меня погубит и причём сделает это, кажется, в ближайшее время. Когда я преодолела стеклянную дверь и тихонько прикрыла её за собой, то сразу увидела Катерину. Она стояла у перил спиной ко мне, а ветер развивал идеальные смоляные волосы. Больше здесь никого не было, и это к лучшему. Будто почувствовав мой взгляд, Катерина резко развернулась, и я заметила промелькнувшую на её лице тень победоносности. Кажется, её коварный план только что начал притворяться в реальность и поспособствовала этому я. Поёжилась от холода, обхватив себя руками. Как же я сглупила, попавшись на эту удочку. Но отступать уже поздно. Гордо вскинула подбородок и вопросительно посмотрела на Катерину. Она же надменно молчала, словно выжидая, когда сорвусь. Я развернулась на каблуках и собралась в зал. «Тебя совсем не волнует то, что я беременна от Максимилиана?» Усмехнулась она мне в спину. «Ты врёшь!» — процедила я, не оборачиваясь. «Уверена?» — хмыкнула Катерина, раздражая меня не на шутку. «Наверное, Максимилиан говорил тебе, что мы расстались более полугода назад. Но...» Я подошла к женщине, с прищуром вглядываясь в её лицо, но увидела там лишь актёрскую маску. Полгода? Именно такой срок Макс отвёл нашей сделке. Почему? Чтобы забыть Катерину? Отомстить? «Или вернуть?» Внутри всё противно сжалось. «Но ты же не думаешь, что мы ни разу не встречались за эти полгода?» Продолжала женщина, приторно улыбаясь. «Максимилиан вообще мужчина страстный. Считаешь, он был один всё это время?» «Знаешь, почему мы расстались?» «Я застала его с этой его сотрудницей...» Брюнетка пару раз щёлкнула пальцами, будто вспоминая имя. «Сыночкой?» Слетела с моих уст и я тут же сама себя отругала за это. Если она врет, то я только подкидываю ей факты. А если не врет?» «Точно!» — воскликнула Катерина. «Но я его простила. Тем более теперь нас связывает нечто важное». Она демонстративно положила руку на свой живот, а меня передернула. «Я услышала тебя», — произнесла как можно спокойнее, хотя внутри всё клокотало. «Теперь, пожалуй, хочу услышать версию Макса» и сделала шаг назад. Но Катерина, бросив быстрый взгляд куда-то за мою спину, вдруг фурия и налетела на меня. Схватив за запястье, притянула мои руки к своим волосам, при этом истошно вопя. Я резко оттолкнула эту сумасшедшую, и она отлетела слишком далеко к пирилам, умоляюще глядя мимо меня. «Какого чёрта здесь происходит?» — рыкнул Макс мне в затылок. Я повернула голову, всматриваясь в его хмурое лицо, и пытаясь понять, какие эмоции его наполняют. «Неужели так сложно ни во что не ввязываться?» — шепнул мне так, чтобы Катерина не слышала. «Эта ревнивица напала на меня, вцепилась в волосы!» Сквозь театральные всхлипы верещала брюнетка, а потом начала медленно сползать по перилам вниз прямо на холодный пол. «Она врет!» — округлив глаза, пролепетала я. Макс грубо выругался, подошел к Катерине и присел на корточки что-то говоря ей. Но разобрать я не смогла, его слова тонули в порывах ветра. Мужчина повернулся ко мне. «Карина, возвращайся в зал. Я тут сам разберусь». Бросил он. «Может, ещё свечку подержать?» Не удержалась от колкости. «Сам он, видишь ли, наедине с этой куклой. Да я сейчас взорвусь от злости, особенно глядя на её довольное лицо». «Карина, пожалуйста», указал взглядом на стеклянную дверь. «Как скажешь, Макс», произнесла еле слышно и вышла. «Сам говоришь? Пожалуйста». «Предоставляю тебе полную свободу действий». С этими мыслями я быстро шагала через зал по направлению к выходу. В груди всё горело. Но почему я вечно попадаю в такие ситуации? Почти у двери меня кто-то остановил, взяв за руку. «Уже уходишь?» — спросил Анатолий, когда я повернулась к нему. «Поругались с Максимилианом?» Иногда мне кажется, что он видит меня насквозь. И как это у него получается? Потомок Нострадамуса и Иванги? Грустно улыбнулась своим мыслям. «Нет, просто здесь душно. Выйду на улицу», — пытаясь совладать с эмоциями, хрипло ответила я. «В той стороне есть балкон», — Анатолий взглянул на меня с подозрением, не отпуская. «Там занято», — не смогла подавить в своём голосе гневные нотки. Анатолий нахмурился и в этот момент напомнил мне Макса. Я вздохнула, желая скорее покинуть зал, но Стравинский-старший не позволял мне этого сделать. Неожиданно на помощь пришла Виолетта. «Здравствуй, Карина», — равнодушно обратилась ко мне. «В чём дело?» — настороженно взглянула на мужа, и тот, наконец, отпустил мою руку. «Добрый вечер», — промямлила я. «Извините, мне нужно на свежий воздух». Выйдя и, закрыв за собой дверь, сорвалась набег. Длинное узкое платье мешало делать широкие шаги. Дурацкие туфли замедляли ход. Каблуки застревали в щелях, заставляя терять равновесие. Не хватало ещё обувь здесь оставить. На ступеньках, как чёртова золушка. Да только вместо принца, кажется, мне попался лютый огр, Того и гляди, съезд даже не подавится. С моей-то удачей это вполне ожидаемо. Отдышаться смогла лишь в салоне такси, когда автомобиль тронулся с места. Мобильный завибрировал, но я проигнорировала, точно зная, кто может мне звонить. Уже дома я посмотрела пропущенное, просто тьма от Макса и парочку от Пьера. Перезвонила другу, который напомнил, что самолёт на шесть утра, а он сам заедет за мной в четыре. Выспаться сегодня не получится. Да и, наверное, я бы не смогла уснуть. В сотый раз перепроверила чемодан, просто чтобы хоть чем-то занять себя, ведь вещи я собрала ещё позавчера. Завтра лечу навстречу своей мечте. То, о чём я грезила долгие годы, потихоньку становится реальностью. Я должна быть счастлива и горда собой. Но почему же тогда так плохо на душе? Ближе к полуночи на мобильный пришло СМС от Макса. «Ответь, дьяволёнок, иначе я прямо сейчас приеду к тебе и поставлю на уши весь дом». Даже представила, каким тоном он бы это произнёс. «Я очень устала. Давай поговорим завтра». Шустро набрала я текст, точно зная, что никакого завтра у нас с ним не будет. Максимилиан. Как только Карина оставила нас, я схватил бывшую за плечи. Рывком поставил её на ноги и прорычал прямо в лицо. «Слушай меня, дрянь, и слушай внимательно. Или ты навсегда исчезаешь из моей жизни, или я расскажу прессе душещипательную историю твоего предательства, не забыв упомянуть, с кем именно ты спала». Я многозначительно посмотрел на Катерину и удовлетворенно хмыкнул, заметив в её глазах неподдельный страх. Дело в том, что она грела постель некоему важному члену правительства, миллионеру и по совместительству примерному семьянину. Я сам не так давно совершенно случайно узнал его имя, которое я озвучил бывшей для пущей убедительности. «Он же меня уничтожит!» пролепетала Катерина, но тут же добавила. «У тебя нет доказательств!» «Уверена?» приподнял бровь, испепеляя эту стерву взглядом. «Даже у стен есть глаза и уши». «Конечно, я блефовал» но старался делать это убедительно. Главное, заставить эту дуру оставить меня в покое. Точнее, нас. «Это ударит по твоему имиджу», — не унималась Катерина. «Разве не видишь, что мне плевать на имидж?» — криво ухмыльнулся я. «Неужели она стоит того?» — печально спросила бывшая, намекая на Карину. «Она стоит всего», — вырвалась у меня. «Тебе же советую найти новый объект. Или всё же идём к прессе?» «Как раз полный зал!» — схватил её за локоть и потащил к двери. Катерина вырвалась, промямлила «Я исчезну!» и поспешно закивала, как собачка на приборной доске автомобиля. Даже смешно стало. Направилась в зал. «Что ты наговорила ей?» — бросил стерве вслед, но ты лишь испуганно оглянулась и ускорила шаг. «Чёрт! А вот это хреново!» Я вернулся в зал, буквально ныряя в толпу людей. Изнутри меня грызло неприятное предчувствие. Взглядом искал Карину, но разумом понимал, что, скорее всего, она сбежала. Дьяволёнок всегда так делает, рвёт когти подальше от меня, не разобравшись. Хотя на этот раз у неё, признаться, была весомая причина. Вышел в коридор, набирая её номер, но в ответ услышал только гудки. Это тоже ожидаемо. «Ищешь свою сбежавшую невесту?» — раздался насмешливый голос отца. «Знаешь, где она?» Повернулся к нему. «Понятно где. Сбежала!» Хмыкнул папа, специально раздражая меня. «Я бы от тебя тоже сбежал!» Усмехнулся, а потом добавил серьёзно. «Будешь круглым дураком, если не вернёшь её!» И как ни в чём не бывало, двинулся обратно в зал. «Спасибо, капитан Очевидность. Помог!» Остаток вечера я постоянно набирал дьяволёнка, наверное, рассчитывая взять её измором. Уже дома отправил угрожающее СМС. Ответ пришёл быстро, но почему-то не успокоил меня. Я действительно был готов рвануть к Карине посреди ночи, но всё же заставил себя успокоиться и дождаться утра. Как оказалось, очень зря.